как было в природе, так было и в комнате Марии Савишны. По внешности, по обстановке все смотрело светло, радужно. Блестящее платье, растянутое по креслам, свидетельствовало о предстоявшем веселье. Мнение императрицы насчет обшивки галунчиком, которые она высказывала, были так серьёзны, что убедили бы всех и каждого в том, что этот Галунчик действительно занимал ее. На самом деле, сквозь розовые рассуждения господани, точно сами нарождаясь, рождаясь, завихривались, поднимались в ней метелицу разные очень важные мысли. Толкуя с Перекусихиной о голунчиках, она всем своим вниманием обреталась в соседней комнате, где канцлер строчил проектируемый указ. «Документы, несомненно, есть», — думала она, — «есть». «Отдаст ли их старик? Ведь он может сказать, что нет никаких. Ну, тогда ровно ничего не изменится. Будет, как было. А Григорий Орлов при своем желании останется, вот и все. Но если...» «А что, мария Савишна?» — спросила Екатерина. «Глянь-ка, какая метелица разыгрывается! Метелица мне мысль для платья дает. Что если бы вместо галунчика до да белым пухом опушить? Что скажешь?» «И пухом хорошо будет, матушка-государыня», ответила Перекусихина. Этого ответа Марии Савишны Екатерина не слыхала, вся сразу охваченная мыслью если, думала она, старик документа отдаст, что тогда? Уничтожить их? Надо бы уничтожить. А где право на это? Слегка вспыхнув, государыня отошла от платья к окну и довольно долго безмолвно смотрела на неожиданно налетевшую, в вполне разыгравшуюся метель. Проект указа тем временем изготовлен и, по прочтении его Екатериною, Воронцов отправлен Ваничка в дворец к Разумовскому немедленно. Дворец этот, где имело место другая историческая сцена, дополняющая ту, которая и описана, глядел тогда со стороны большого перспективного проспекта почти так же, как и теперь, но совершенно иным представлялся он от Фонтанки. От огромных каменных палат его крытых сплошь луженым железом, шли к реке две длинные колоннады, соединенные у воды крытой галереей. Отсюда доступ возможен был только на лодках. Построенный лет за десять до того дня, о котором идет речь, дворец этот послужил роскошным даром Елизаветы графу Алексею Разумовскому, как странное каменное воплощение той удивительной Херувимской, которую она некогда прослушала. Пройдут немногие годы, и дворец этот подарят Потемкину. Там началось с Херувимской, тут с одного царственного взгляда на блестящего всадника конной гвардии, ловко повернувшего коня своего на глазах молодой императрицы, объезжавшей свои войска. Метель завывала. Грузный возок канцлера с трудом влекомый по глубокому снегу и почти весь занесенный метелью подкатил к месту жительства графа Алексея григорьевича разумовского коничкову дворцу часу в одиндцатом утра. Особенно густо насел и лепился снег по тем местам возка, на которых держались небольшие зооченные, рельефные орнаментики. Стёкла его оставались чистыми, потому что острый, слегка подмороженный снег скользил по гладкой поверхности их. Для впуска во двор пришлось отворить ворота. Когда-то еще так недавно ворота эти были постоянно открыты настежь, а теперь привратнику, удивлённому ранним посещением вельможного человека, не без труда удалось отодвинуть крепкий засов. Ему помогли два каких-то усатых малоросса, только что посетившие графа Алексея Григорьевича, земляки его, односельчане, отправлявшиеся во Свояси, покаляков с хозяином, с поклоном родичам и богато одаренные. Хохлы, пропуская во двор возок, сняв шапки и обнажив чубы, с любопытством заглядывали сквозь стекла экипажа на вельможную фигуру канцлера в соболе и шубе, и шляпе, шитой по краям золотым узором. «Хто вин?» — спросили хохлы привратника, когда возок проехал. «Обис бисах зная!» — ответил привратник. Канцлер, в свою очередь, увидав чубатых хохлов, улыбнулся. «Как сказала императрица...» так это и было алексей григорьевич сидел в своем кабинете в богатом подбитом мехом халате подле пыплавшего камина когда ему доложили о прибытии канцлера посещение это поразило его чрезвычайно он торопливо насколько торопливость была ему доступна отложил в сторону священное описание киевской печати находившиеся в его руках И не без труда поднялся с места. Высокая, внушительная фигура его обрисовалась во весь рост, и сказанное им канцлеру добро пожаловать было искренно и гостеприимно. Бывший красавец, темноволосый казак, сохранил от былого один только томный, кроткий, удивительный взгляд и чрезвычайно приятный голос. — Чему обязан я, граф Михаил Илларионович? — спросил Разумовский, усадив в гости и сам усаживаясь. — Я от государыни-императрицы. Разумовский, только что опустившийся в кресло, снова быстро поднялся, встал и канцлер. — От ее величества? — проговорил он, удивленный и точно болью какой-то, сказалось в нем сердце недобрым прозвучало, какую-то далекую стариною откликнулась. Иное чувствовал он когда-то, когда его звала другая императрица. Оба графа сели снова, и Разумовский молча выслушал объяснение Воронцова. Взяв в руки проект указа ему поданного, он пробежал его. Легкий трепет в руках давал понять присутствовавшему, что нелегко давалось ему это чтение. И не те были годы, в которые неожиданности не поражают, и не таков был предмет, которого коснулись, чтобы не вызвать быстрого напряжения всех душевных сил. Почему-то мелькали также в соображениях графа Алексея Григорьевича судьбы Меншикова с дочерью, обрученную Петру II, Берона, судьбы Долгоруковых, тоже с государыней-невестою. Березов, тайная канцелярия — все это близко, все это свежие следы, все это тяжелые повести. Встал князь-казак с своего места. Пораздумал. «Так государыне документы угодны?» да ответил воронцов. В роскошных покоях Разумовского стояло кругом много ценных предметов. Комнаты, убранные со всевозможную по времени изысканностью, носили на себе тот почтенный отпечаток домовитости оседлости, который теперь все более исчезает. Всё кругом размещалось, рассчитанное на вечность, на стойкость тех форм жизни, в которые судьба отлила, а отливши отчеканила и хозяина, и его дом. И нет тут никакого противоречия с мгновенными крушениями самовластных личностей вроде Берона, Меншикова, Долгоруковых. Шквалы налетали в разные слои этих людей только из одного единого источника, от самодержавной власти. Других подкашивателей, других возмутителей социальной гидростатики в те дни не существовало, и самые проявления безграничного самодержавия в конце концов служили только самым ярким доказательством прочности всего остального, всех этих бытовых наслоений. Золото, шелк, ковры, фигуры из фарфора и бронзы, мозаики и картины – глядели со стен кабинета. Чаще прочих повсюду замечались изображения или вензеля императрицы Елизаветы. Знакомый облик в ее царственных регалиях, с высокой прической, увенчанной бриллиантовую короною, в широких фижмах и твердом корсаже, с острым упрямым шнипом впереди, царил над всем окружающим со стены, противолежавшей входной двери. Под портретом стоял массивный карельской березы инкрустированный бронзую комод, и на нем виднелся ларец черного дерева, окованный серебром и обложенный перламутром. В нем хранились те именно документы, о которых шла речь. Ничего не сказав, глубоко взволнованный Направился разумовский к комоду, отыскал к нему ключ от Перларец и вынул из потаенного ящика бумаги.